Поведение и манеры. Семья. Немцы стремятся к созданию семьи, но не больше, чем их европейские соседи. Семья для них идеал. Средоточие верности. Треуе. Но процент разводов в Германии высокий, поскольку семейные пары постоянно испытывают на себе стрессы современной жизни. Немецкое общество в целом не очень расположено к детям. В общественных местах Ваши собаки окажут больше внимания, чем вашему отпрыску. Дети воспринимаются как существа шумные и стихийные, к тому же склонные нарушать права окружающих на покой и порядок. Отчасти такое отношение объясняется тем, что большинство немцев живет в квартирах, а не в собственных домах, и шум и другие неудобства, связанные с детьми, их раздражают. И все же немцы дорожат теплом семейной жизни» окружающей их заботой, домашних и уютом. Понятие «уют» означает для немцев нечто большее, чем просто комфорт. Оно ассоциируется у них с идеей родины – хеймат. Это сердечное тепло и домашний очаг, и семья. То есть все то, что спасает от страха и ностальгии. Теплое и спокойное убежище в холодном, неустроенном мире.